Глава 12. Предотвратить совместными усилиями. Знаете, судьба очень последовательная и злая особа женского пола. Если она берется за дело, она непременно доведет его до логического завершения. Если она бьет, то последовательно и наверняка. Если помогает, то постоянно и вовремя. Я, к сожалению, не знаю, помогает ли она мне или мешает, но в любом случае она приблизила финал всей истории. А может, я зря возмущаюсь, и прекрасная дама тут ни при чем, и этому всему виной мы. Телефонный звонок раздался после полуночи, когда я уже почти уснул. Сон все же смог победить усталость и боль. Он уже накрывал меня своим одеялом, как зазвонил мой мобильник. Сон трусливо отступил в тень ночи словно пугливое животное уходит подальше в лес, видя свет костра. Следовательно, странное или необычное, оно же подозрительное, произошло или происходит. Я вскочил с постели, где недовольно заворочилась Кира. Взял в руку мобильник, убеждаясь, что угадал. Интуиция моя снова сработала правильно. «Дан, ты просил позвонить тебе, если произойдет нечто странное и подозрительное. Так вот, оно происходит. Шеф только что отослал всё оперативное крыло нейтрализовать гибель. Он совместно со следователем сверху добыл координаты этой твари и отправил туда наших, а с ними похоже всех оперативников демонов. А вот тебя просил не тревожить, сказал, что ты сейчас не способен на нормальную работу, но я все же решил тебя предупредить. Ты же просил. Спасибо, Вика. Слушай меня внимательно и прошу не задавай лишних вопросов. Скажи, кто еще в офисе? Никого. Я да Леська. Она вон на кушетке спит. Сегодня вызовов немного, вот я и дала ей отдохнуть. Вика, все потом. Где все остальные диспетчера, программисты, техники? Всех забрал шеф. Он сказал ему поступила директива сверху об общей мобилизации. И он всех забирает. Вот же. Он решил начать прямо сегодня. Наверное, взломы его последствия заставили действовать быстро. Что? Дан, да о чем? Какой взлом, какие последствия? Так, Вика, сейчас некогда объяснять. У нас большие проблемы. Причем у нас? Это у всех нас. У всех трех миров. Так что прошу, давай я все расскажу, но чуть позже. Мне оставалось принять решение, что же делать с диспетчерами. С одной стороны, Вика была мне очень нужна. Она хорошо знает порталы, да и Олесю тоже не стоит сбрасывать со счетов. Она хоть и юная, но очень способная. Не зря ее Оля строила не жалеючи. А с другой, если попрошу их мне помочь, подвергну опасности. Это за себя я не переживаю. А вот за других... Да еще девушек. «Дан, ты чего замолчал? Ты там?» «Да, я тут. Я думаю, о чем тебя конкретно попросить. Так, у тебя координаты есть, куда шеф всех отправил?» «Кого всех? Оперативников или...» «Оперативников. О месте нахождения остальных, я думаю, мы скоро сами узнаем. Так шли мне их, а потом...» Я снова задумался. Не хочется мне их вот так вот в неизвестность бросать. Может, там уже и наших, и демонов вовсю режут и убивают а я туда девочек закинуть хочу. Но надо. Они, в конце концов, ангелы, и у них есть обязанность стоять на защите мира. Значит, пришло время ее исполнить. Ну и все же мне кажется, что не станет наше начальство валить оперативников. Это политически неверно с их стороны. Они и так затеяли очень рискованную комбинацию. И лишних раздражителей в лице рассерженных ангелов и демонов, у которых убили товарищей или родственников, им не надо». «А потом прыгай по тем же самым координатам и Олесю с собой захвати». «Дан, да ты чего? Мы же не боевики. Нет, ты не думай, я не боюсь и пойду. Но хотя бы Олесю можно оставить. Всякое может случиться. Шеф говорил, гибель очень опасна». «Вот же. Вика, поверь, там вам ничто не угрожает. Это не шутка и не розыгрыш. Все очень плохо. Если бы я мог, не стал бы вас просить помочь». Но так вышло, что вы одни остались, кто разбирается в портальной магии. Только вы теперь сможете построить портал обратно. Даня, что случилось? Ее голос стал испуганным. Все потом, Вика, все потом. Ольга сказала, я могу вам доверять. Это так? Так. А ты мне доверяешь? Доверяю. Значит, сделай все так, как я тебя прошу. Я на месте все объясню. Хорошо, поняла. Шлю и прыгаю. Все, давай. Я отключился. «Нет, не думаю, что ошибся. Павел Петрович наверняка сделал какое-то подобие тюрьмы с системой Ниппель. Туда дуй, а оттуда ничего не выходит. Наверняка он отправил их всех к месту расположения пространства Георгия и Изабель. Пока они все дружно разберутся, что происходит, пока составят план действий, пока выберутся, все уже кончится. Вот почему двух оставшихся ангелов, способных строить сложные порталы, мне нужно послать именно туда». «Ну что, мой милый ангел, снова в бой?» — мягко спросила Кира. «Да, но на этот раз он так или иначе будет последним. Либо мы победим и останемся живы. Не факт, что все. Либо проиграем и погибнем. Во всяком случае, щадить никого не будут». «Я думаю, мы сделаем все, чтобы не погибнуть. Нам ведь еще рано». «Рано? Так что ты держись позади и не лезь в самое пекло. Тебя ведь бесполезно просить остаться, так?» «Конечно». «Куда я без тебя? Да и непонятно, где опаснее, с тобой или без тебя?» «Может, оно и так, но ты все же сделай, что прошу. Будь у меня за спиной. Я не хочу потерять еще и тебя. Толя была мне почти как сестра. Ты же значишь для меня куда больше. Ты — вся моя жизнь, я без тебя не смогу». Я посмотрел на мою рыжую беду и снова ощутил, как сжимается неверящее в такую удачу сердце. «Она и правда вся моя жизнь». Я действительно не смогу без нее жить. Она стояла напротив меня, немного сонная и растрепанная, но ее глаза были полны решимости и воли. Я чувствовал, эта молодая девушка пойдет за мной и со мной в самые страшные глубины бездны. И от этого мне становилось так... так гордо. Со мной рядом рука об руку по жизни идет такая женщина, хотя во многом еще и девушка. И нет больше между нами ангела и демона. «Есть только она и я». «Хорошо, мой милый ангел. Я буду у тебя за спиной. Но я тоже прошу, не рискуй понапрасну. Иногда стоит отступить, а потом после некоторого времени ударить, когда враг этого не ждет, и тем самым победить. Ведь если ты погибнешь, я тоже не смогу жить без тебя. Ты слишком дорог, чтобы тебя терять, и слишком близок. Я не хочу лишиться своего темного ангела». Наш разговор прервало пришедшее сообщение. Не с координатами, а с распоряжением готовиться к открытию портала. Он появится через семь минут. И припиской, что я бы не смог построить портал без Весты. Он уходит не совсем на землю. Да, об этом я как-то не подумал. Моих мозгов и сил на такое не хватит. Тут надо быть либо мастером такого рода, либо иметь под рукой Весту с её мощностью. Я велел Кире готовиться к выходу, как можно быстрее, сам, впрочем, от нее не отставая. Я снова прервал телефон. Это звонил Гоша Рокер. Только на нем у меня стоит мощный гитарный соляк. Интересно, чего ему от меня надо? Я поднял трубку и услышал голос приятеля. Он был, так скажем, в смятении. «Дан, алло, Дан, ты меня слышишь?» «Да, Гоша, слышу. Что случилось?» «Ты можешь связаться с Павлом Петровичем? Тут какая-то неясная хрень происходит. Мы поехали мочить эту самую гибель». Шеф дал нам координаты места ее базирования. Мы прибыли, а тут ничего. Остров с километров поперечники. В пустоте плывет. Накрыт куполом. Хорошо еще место для приземления есть. А то бы нам совсем плохо было. Хотя нам и так не сладко. Мы прибыли, начали осматриваться, пытаться пройти сквозь купол. Не получилось. Стали совещаться, что делать и как вскрыть купол. И тут над вторым куполом и накрыло. Так что мы в ловушке. Ты-то там на земле, найди, Павла Петровича, и поясни ситуацию. Я сейчас сам к вам прибуду. У Павла Петровича другие дела, он в курсе от того, что произошло. Я прибуду, и мы все разрулим. Ждите, там еще Вика и Олеся прибудут. Хорошо, Дан. Тебя становится плохо слышно, так что давай ждем. И он отключился. Ну и хорошо. И даже ничего не соврал. Не договорил, да, но не соврал же. Я могу сообщить шефу о произошедшем? Нет. Он в курсе всего. Да, мы все разрулим, когда я туда прибуду. Но надеюсь. А то, что не рассказал правды, так ее всем надо рассказывать, а не по отдельности. Так что все на месте и будет решаться. Вика оказалась пунктуальна. Портал открылся точно в указанный срок. Синий круг призыва засел посреди комнаты. Нам было пора. Портал будет открыт всего минуту. Взявшись с Кирой как первоклассники за руки, мы шагнули в синеву перехода. Немного замутило, что не характерно, и в глазах залетали мушки. Значит, летим быстро и далеко. Прошло секунд семь, потом последовал рывок, и нас выбросило из портала на месте назначения. Мы пробежали по инерции несколько шагов, остановились, стали осматриваться. О, Дан прибыл, услышал я громкий голос Гоши. Сейчас он нам все разъяснит. Я не обратил на него внимания стараясь понять, где же это я в данный момент имею место быть. Существую я в данный момент, похоже и правда, на острове. Ну или же на куске пространства. Полного обзора у меня не было, поскольку его мне ограничивал непрозрачный серый купол метров в сорок высотой. Я глянул наверх. Там тоже был купол, но прозрачней, чуть отливающий фиолетовым светом. Значит, и тут применена та самая сконвертированная энергия. Вот и еще одно доказательство. За стенами внешнего купола не было ничего, лишь пространство. Оно осияло серо-голубым светом. И в некоторых местах были видны странные дымные сгустки, шевелящиеся, перетекающие и меняющие форму. Я осмотрелся еще раз. Впереди серый купол, под ногами зеленый газон. Сверху и сзади тоже купол. Мы все между. Пока я осматривался, подтянулись все присутствующие. Их было ровно четыре десятка душ. Всех поровну. Это условия договора о разделе сфер влияния между раем и ангелом. Двадцать демонов и двадцать ангелов смотрели на меня. Тут в стороне мигнуло, открылся портал, из воздуха вывалились Вика и Олеся. Они также стали осматриваться. Я не спешил начинать разговор. Идея, как доказать предательство шефа и его сговор с демонами с целью межмирового переворота, быстро я не придумал. Надо же, какой ты дан, молодец! «Сразу с девочками пришел», — сказал высокий статный демон. Выглядел он очень презентабельно. Рост под метр восемьдесят, атлетически сложен, с породистым аристократичным лицом, шикарными черными волосами и пронзительными серыми глазами. Мечта девушки. А еще бабник и похабник, каких мало. Хотя от женских приключений он в последнее время отошел, присытил себе долага. Но при всем вышеперечисленном, умный, ироничный быстрый и хорошо соображающий. Звались его субъектом Маркус. И были мы с ним хорошо знакомы. «Марк, не время сейчас. Оставь свои шутки на потом. Ты же знаешь, я всегда готов тебе ответить. Но сейчас не время». «О, да это же Кира. У нас тут аристократия», — продолжил демон, и не заметив моих слов. «Кто бы говорил, Марк. Ты вроде тоже общественные туалеты не чистишь и сиделкой у старых демонес не работаешь», — парировала Кира. «Конечно же нет» но все же любимая дочь рода красавица на которую не может надышаться папа и дедушка и здесь да еще и с кем с самым отмороженным ангелом из всех что я знаю все с интересом наблюдали за этой сценкой мне же было не до этого я знал что происходит на самом деле времени у нас было очень мало здесь я да и никто не сможет почувствовать происходящее на земле значит надо прекращать базар и начинать действовать Тем более я придумал, как всех убедить в своей правоте. А если и не убедить, то хотя бы пойти со мной на место проведения ритуала. «Так, все, тихо, хватит разводить балаган!» Громко с металлом в голосе произнес я. «Ангел, ты ничего не путаешь? Я вроде еще в рай не переехал, чтобы ты мне указывал. Марк, вот на самом деле, мне сейчас плевать на твое возмущение. В иных обстоятельствах делай что хочешь и веди себя как хочешь, но сейчас не время». «И почему же?» — недовольно осведомился Марк. «Скажи-ка мне, Маркуша». Неожиданно влезла Кира, позабавив меня и одновременно, видимо, взбесив демона. «Ты можешь представить слона, скажем, с десятиэтажный дом?» «Э-э, ну, могу», — задачился демон. «Вот и молодец», — представил. «А теперь представь размеры его задницы». Народ захихикал, но Кира оставалась невозмутима. «И это, думаю, представил». Она очень большая. Так вот, задница, в которой все мы оказались, больше слоновей в тысячу раз. У нас тут такие проблемы, что я не знаю, разгребем мы их или нет. И что же это за такие большие проблемы? Я ничего особо ужасного тут не вижу. Странное, да, а ужасного нет. Ну, не можем мы вскрыть барьер. Ну вскроем, убьем эту злобную тварь. И внешний купол тоже упадет. Все! Дальше можем устроить совместную вечеринку по случаю удачной операции. Кира, они сейчас не поверят в то, что мы им будем рассказывать, а время идет. Ритуал вот-вот должен начаться, или уже идет. Сколько он будет продолжаться, мы с тобой не знаем. Но, наверное, время у нас еще есть. Надо вскрывать барьер. А потом вкратце, но по существу рассказывать, что происходит. Не понял? Демон подобрался. Какой ритуал? Ты все равно не поверишь, а времени нет. «Скажу лишь одно. Опасность грозит трем мирам — земле, раю и аду. И чем быстрее мы вернемся на Землю, тем больше шансов у нас предотвратить междумировой апокалипсис. И сделать это мы должны совместными усилиями». «Верить ангелу — плохая примета», — произнес Марк. «Я не прошу тебя мне верить. Я прошу пока не задавать лишних вопросов. Вы все, и ангелы, и демоны хотели завалить гибель. Так вот, давайте действовать». «Для этого нам надо сломать барьер. Так, вперед! из дружной маршего трудовой песней!» «Ничего, ломать не надо!» Медленно с расстановкой произнес женский голос. Такой обволакивающей красоты и непонятной притягательности, замешанной на сексуальности, пивучести и силе, что все присутствующие замерли. А потом я увидел ее. «Знаете, женщина, стоящая у самого купола, внутреннего, разумеется». Была не только неописуемо красива, что ей, наверное, позавидовали бы все греческие богини вместе взятые. Они по сравнению с ней были как гадкие утята рядом с черным лебедем. Нет, моя Кира самая красивая и самая любимая, тут спору нет. Но эта демонесса была просто невероятна. Я воспринимал ее красоту отстраненно, как произведение искусства, не более. Но оттого она не переставала восхищать. «Да, повезло Георгию. Я уже понял, кто перед нами стоит. И вот почему-то у меня закралась мысль, что я бы назвал гибелью ее, гибелью мужских сердец и душ, сраженных ее неземной, какой-то иной нереальной красотой. Высокая, стройная, как тысяча античных скульптур богинь-брюнетка, статью могущая заткнуть за пояс и за все что угодно королей, дворян, президентов и светских львиц». С белой, даже на вид нежной кожей, яркими кроваво-красными губами и такими бездонными глубокими синими глазами, что становилось даже немного страшно. Это была океанская бездна. Она тянула и гипнотизировала. Едва увидевший этот взгляд, завязался бы от зависти в бантик. Настолько он был сильным, волевым и властным. А черные волосы, спускающиеся волнами до талии, просто срывали крышу напрочь. В них запутались, словно звезды в ночном небе жемчужины росы. «Итак», — снова заговорила эта невероятная женщина, «зачем вы пришли столь шумной компанией к нашему дому?» «Герцогиня Изабель фон Рихтер», — удивленно произнес Марк, — «это вы? Но как вы здесь оказались?» «А, малыш Марк, это ты. Как ты подрос?» «А вот память твоя меня не радует. Неужели ты забыл, произошедшее 35 лет назад?» Госпожа Изабель, я не дал ему закончить. Изабель фон Рихтер, я оперуполномоченный ангел-хранитель Даниил. В данный момент я взял на себя командование службой ангелов-хранителей. Могу ли я поговорить с вашим... Тут я замешкался. С вашим... с вашим супругом. Все присутствующие от такой моей тирады офигели, начав усиленно выкатывать глаза и пытаться показать содержимое желудка через открытые рты. Взял командование Сах. «Дан, ты что несешь? У тебя совсем крышу сорвало?» — возмутился Рокер. И его поддержали остальные. Хорошо там не было старожил. Состав оперативников недавно лет семь назад полностью поменяли. А то бы и по морде получилось за высокомерие и гордыню. У этих старых ортодоксов подобное не застревало и не тормозило. Но я его не слушал. «К сожалению, вас из всех присутствующих никто не помнит. И вашу историю тоже. Лишь мы». На всех ангелах и демонах наложены психоблоки, чтобы они не могли вас вспомнить и связать с некой гибелью, которой на самом деле нет. Тут же поднялся галдеж, как на птичьем базаре. «Всем тихо!» Я добавил в голос немного магии для громкости. «Так это возможно?» Я посмотрел на Изабель. Женщина задумчиво оглядывала присутствующих. «Хм, психоблоки, говоришь?» «Милый, давай уже выходи, раз нас все равно разбудили». Последняя она произнесла мягко и нежно. Из барьера показался ангел. Это был настоящий воин, без скидок и шуток. Перед нами предстал ангел огромной силы. Она чувствовалась в пространстве мягко, но настойчиво напоминая о себе. Даже у Павла Петровича и Матвея Мироновича, зама нашего начальника, не было такой силы и ярко выраженной ауры. На нас смотрел высокий, широкий в плечах накачанный шатен с короткой стрижкой. Светлокарими почти медовыми глазами, с правильными благородными чертами лица. Смотрел он добродушно и одновременно властно. Это настоящий ангел. Таких, наверное, больше не делают. Старая школа. Новый начальник Сах? Улыбаясь, спросил он таким мягким и тягучим баритоном, что присутствующие дамы, ну, исключая Изабель, начали краснеть и часто дышать. Даже Кира, которую я пихнул локтем. Реакции, впрочем, не последовало. «Вот это мужчина!» — в ответ на мой тычок выдала ошарашенная Кира. Олеся и Вика поддержали ее согласным вздохом. «Даня, рано я тебя встретила». Эди, скажи это герцогине. Я думаю, она тебе все популярно объяснит». «Ой, да ладно, и пошутить нельзя уже». «Да шутишься у меня, как пойду к одним знакомым демонессам». «Я тебе пойду. И тебе, и им все, что гвоздями не приколочено, оторву». «Так, молодые люди». Я понимаю, что у вас любовь, и это очень удивительно, что нашлись еще пара безумцев в хорошем смысле, подобных нам. Но давайте все же к делу и ответьте на вопрос моей супруги. Простите, Георгий, не знаю вашего отчества. Неважно, говори, ангел Даниил. То, что я расскажу вкратце, покажется вам диким и невероятным. И вы мне можете не поверить, да, скорее всего, и не поверите. Но пока я и не прошу верить на слово. Как убедились присутствующие, здесь гибели нет. На! начал возражать Гоша. Гоша, подожди, времени очень мало. Гибели тут нет. Я поясню, почему. Я расскажу, почему вы не помните о ангеле и демоне, которых мы видим здесь, но все должны молчать и слушать. В принципе, все и так молчали, не мешая мне говорить. Однако я решил закрепить это состояние. Еще споров и перепалок мне не хватало. Все расскажу. Кто хочет, поверит. Последует за мной. Кто не хочет, нет. Но все равно последует. Выбираться-то отсюда надо, а потом все равно поверит. Прибудет на землю и поверит. «Рассказывай, Даниил. Я вижу, что не врешь. И у тебя действительно важная информация», — поддержал меня Георгий. «Итак, уважаемые присутствующие, то, что вы здесь собрались, означает одно. Вы все правильные пацаны, и в том, что происходит, не замешаны». Так что вам можно доверять, даже демонам в том числе, поскольку мы теперь, как это не банально, на одной стороне. Спросите, почему? Отвечу. Потому что я, демонесса Кира и ангел Ольга, раскрыли заговор. Ольга, кстати, из-за этого и погибла. Она пыталась передать основную часть информации и доказательств мне. Мы с Кирой просто догадались и нашли часть доказательств. А вот она. Но обо всем по порядку». «Заговор, который мы раскрыли, организовали ангелы и демоны во главе с нашим шефом Павлом Петровичем и демоном Максимилианом. Целью заговора является изменение мирового порядка и возможное управление Землей». «Что? Темный ты спятил?» — отметил один из ангелов. «Запомню я его. С таким пренебрежением и презрением ко мне говорить не стоит». «Да, ангел, тебя реально занесло!» «Заговор между ангелами и демонами, да еще из с подачи начальства. Это уже один из демонов». «Бред! Полная ерунда! Ересь!» Стало раздаваться со всех сторон. Толпу мои слова реально возбудили, и в негативном свете. «Тихо!» Как удар грома в летнюю грозу прозвучал голос Георгия. «Демоны, успокойтесь! Не ведите себя, как стадо тупорылых бесов!» Громко и завораживающе добавила Изабель. И я начал говорить. Рассказал о участниках, целях и мотивах заговора, о средствах притворения его в жизни, о страшной растянутой почти на полгода бойне, жертвами которой стали простые люди, а еще колдуны и те, кто обладают сверхспособностями. Рассказал об операциях Трезубец, Терминатор, Паутина, Ленин. Для чего они нужны и что заговорщики хотят получить на выходе. Привел все имеющиеся доказательства. И о том, что за них погибла Ольга и что убил ее, скорее всего, шеф или его зам. Даня, это просто безумие. Я не могу в это поверить. Ангелы не могут так поступать, возмутилась Вика. Это ты у нас один нестандартный, а шеф и Матвей Миронович? Они же нам как родители, как семья. Как ты можешь такое говорить? Тогда почему их тут нет? Ни их, ни начальство демонов, осведомился я. Почему они вместе с вами не пошли убивать очень сильного, по их словам, врага? Они же самые сильные и опытные из вас. Ты об этом не подумала? Значит, у них есть другие дела. Они находятся там, где нужны больше. А ты со своей демонессы совсем берега потерял. Может, я и зря отказалась от суда семерых? Она тебя точно околдовала. Надо же, Павел Петрович убил Ольгу. И правда, темный, что с тебя взять? Готов на своих напраслену возводить. Зря я сюда прилетела. Меня, признаться, удивила реакция Вики. Ни один нормальный ангел не будет путаться с демоном. «Но ты даже хуже демона! Ты предатель!» Закончила она презрительно и брезгливо смотря на меня. «Да, похоже, с ней отношений дружеских у меня уже не будет. Все-таки мы ангелы переняли у людей немало плохого. И вот такая огульность в обвинениях и суждениях — одно из этого». «Да я тебя за такие слова!» Яростно прошипела Кира. «Не надо! Это ни к чему, любимая!» Я взял за руку мою огнегревую заступницу это ее дело верить или нет только ведь и она не так идеальна и соответствует образу все понимающего и всепрощающего ангела повезло тебе милашка если бы не даня я бы тебе многое растолковала ладно я все и всем рассказал Думайте. и думайте быстро ритуал скорее всего уже идет или вот вот начнется все негромко переговаривались Демоны и ангелы не могли поверить в то, что их руководство устроило такой беспредел. Олеся и Вика присоединились к оперативникам. Только вот наша юная подаванша, ученица Ольги, от Вики отстранилась. О как! Значит, не разделяет точку зрения коллеги. Все обсуждали услышанное, а я стоял как на иголках, и подгонять всех бесполезно. Но это бесило еще сильнее. Да, понятно, ангелам трудно осознать, что шеф и зам предатели». Они ведь и правда, как отец и добрый дядюшка. Всегда помогут, всегда поддержат. Даже сейчас они минимизировали жертву среди ангелов, прислав всех сюда. А я, ангел с весьма неоднозначной репутацией, записал их в предатели и мясники. Демоны реагировали спокойней, но тоже были ощутимо ошеломлены такими новостями. И все они постоянно косились на меня. Что, как вы понимаете, не добавляло мне спокойствия. А время между тем шло. А потом все как-то разом застыли на месте и отмерли. Их взгляды устремились к Георгию и Изабель. «Георгий, это вы! Но это же... Но как это?» Уставившись на ангела, сказала Вика. «Почему я о вас не помнила? Это что, все как и говорил он?» Она кивнула в мою сторону. «Да, девочка. Даниил полностью прав. Он не солгал ни в одном слове. Поверь мне, я это чувствую. Тут стоит немного пояснить реакцию Вики, да и всех ангелов». Георгий — один из первых ангелов, работавших в нашей службе, один из ее основателей. Он прибыл на землю вместе с Павлом Петровичем и Матвеем Мироновичем. Он был равен им по силе, а может и превосходил их, но выбрал стезю хранителя и оперативника, а не начальника. Но авторитета имел не меньше, чем двое других. Работал он так, работал, обживался и становился похожим на меня. Это и позволило ему разглядеть в демонесе которую он встретил на земле, больше, чем просто врага или соперника. А потом он влюбился и влюбил в себя Изабель. Однако их отношения стали восприниматься ангелами, мягко говоря, в штыки. Тогда пара таких разных, но таких родных душ решила уединиться, поскольку на земле им от чего-то покоя не нашлось. Ну, тут понятно. Хоть на тот момент отношения между ангелами и демонами уже давно были такие же, как сейчас, Но вот такой союз одобрения не получил. Так что влюбленные спрятались от всего мира, чтобы избежать травли и преследования. Но ну, а Георгии помнили и старались брать с него пример. В работе, разумеется. Его имя, как одного из основателей, было известно и не забыто по сей день. Вот Вика, естественно, и удивилась, вспомнив, кто перед ней стоит. «Ну что, дорогая, кажется, Пашка все таки решила осуществить свои планы. А это значит, нам пора вступать в игру». «Подождите, Георгий!» Его, кстати, называли просто по имени, без отчества. Он этого не любил. «О чем вы говорите? Неужели у Павла Петровича этот план зрел давно?» «Не совсем, Дан. Можно я тебя так буду называть?» «Да, конечно». «Понимаешь, Паше всегда не нравилось положение дел на земле. Он хотел его изменить к лучшему. Предлагал активнее вмешиваться в жизнь людей, предотвращать войны обеспечивать людям более приемлемые условия жизни, влияет на политиков и правителей. Причем, замечу, делать это мирно и скрытно. Он огромное время потратил на разработку планов и концепций, и списал кучу бумаги, потратил огромное количество сил. Он хотел помогать людям, отправлял свои идеи в рай, но там его не поддержали. А потом стали откровенно посмеиваться, и он бросил свою затею. Как оказалось, лишь на время лишь для того, чтобы сменить концепцию. Это очень печально. Добрый и хороший, по сути, ангел, желающий лишь одного, нести свет, превратился в тьму. Виной всему наши правила и законы. Но сейчас не время это обсуждать. Если он задумал именно это, то у нас всех и правда большие проблемы. И не только в том, что миры могут соединиться и правда откроется. Проблема еще и в том, что такие сложные структуры очень трудно контролировать. «Все может закончиться очень плачевно, даже не завершившись». «Это неправда. Я вам не верю. Он не мог этого сделать. Павел Петрович не мог обречь тысячи людей на смерть», — закричала Вика. Она кинулась к Георгию, но ее схватили другие оперативники. «Тихо, дорогая, успокойся. Похоже, все это правда», — сказал держащий ее Гоша. «Да, девочка, я понимаю. Это звучит чудовищно. Но чем быстрее ты поверишь...» «Тем больше тех самых людей ты спасешь, твердо ответил ей Георгий. «Ну что, назвался Груздем, полезай в суп. Командую, начальник САХ». «А может, вы? У вас опыта и сил побольше», — попытался отмазаться я. «Э, нет, дружок. За свои слова надо отвечать». «Ладно», — я собрался с мыслями. «Нам надо пробить внешний купол. Я думаю, наших сил хватит, но нам нужно построить портал». «Оперативники не обладают знаниями портальной магии на таком уровне». «Для этого я взял с собой Вику и Олесю. Но Вика, видимо, помогать мне не хочет. А Олеся еще слишком неопытна». «Даня, я постараюсь. Я тебе верю и не считаю предателем». «И думаю, никто не считает. Ольга столько о тебе рассказывала. Смешно и правда часто. Но все, что ты делал в конечном итоге, ввело к свету, даже если и казалось темным. Смутившись от своих собственных слов, закончила Олеся. «Спасибо тебе, Олеся». «Я с радостью приму твою помощь. Думаю, нам старшие товарищи тоже помогут». Я посмотрел на Ангела и Демонессу, с которыми мы были очень похожи. «Я помогу. Нам все равно надо выбираться отсюда. А если все, что он сказал, правда?» Вика упорно не хотела называть меня по имени. «Я первая, кто перед ним извинится». «Ты единственная. Никто Дана ни в чем не обвинял и не говорил ему гадостей», — заметила Олеся. «Да и твои извинения ему, как мне кажется, не нужны» ты уже второй раз такое говоришь скажешь и в третий так хорошо поможет нам вика и то хлеб а со извинениями мы потом будем разбираться если выживем как мне думается у шефа манекенов достаточно чтобы создать нам максимальное количество проблем значит скрываем барьер спросил гоша да за меня ответил георгий но есть момент вскрыть его можно но это займет достаточно большое время а его у нас нет Так что делаем так. Я нашел в нем слабые места. Сейчас вы все и ангелы и демоны объединяетесь и стреляете с сырой, то есть без структур, но с уплотнением в луч энергии в одно место. И одновременно в куполе появится брешь. Потом вы ее расширяете, а мы с Азабель держим ее края, пока не будет построен портал, и вы все не пройдете. Георгий, но тогда вы останетесь тут, а ваша помощь нам бы не помешала, сказал я. Мы останемся тут ненадолго. Нам надо экипироваться. Да и знаю я, как взломать барьер. Уже вижу. Но на это надо время. Как я и говорил, вы полетите первыми. И задержите заговорщиков сколько сможете. А мы прилетим и поможем позже. Главное, прервите ритуал. А теперь приступайте. Я укажу точку, куда надо бить. И скажу, когда расширять. Хорошо, я понял. Но мне нужна еще минутка. Послушайте меня все внимательно. Если мы не справимся если не сможем остановить безумную затею нашего на всю голову отшибленного начальства, то трем мирам может прийти полный капут, хоть я прочитал про ритуал, но, как мне кажется, предугадать такие последствия просто невозможно. Так что если вы и ангелы, и демоны не хотите лишиться своего дома, да еще и земли, драться придется по-взрослому и бить не только чужих, но и своих. «Да поняли мы, Дан!» — мрачно отозвался Марк. «Я, представь себе, не горю желанием встретить сегодня на рассвете апокалипсис. Это он для людишек в Библии написан, а на самом деле и не запланирован вовсе. Мне и мой дом, и земля нравятся такими, какие они есть. И всем присутствующим демонам тоже. Я говорю от их лица». «Это хорошо. Но сможешь ли ты драться со своими насмерть? Они уже не мои. Они, если ты сказал правду, враги. Опасные враги, которых стоит уничтожить». Я посмотрел на него строго. «Хорошо, уничтожить, если не будет иной возможности их остановить. Дан, я надеюсь, ангелы не станут...» э... «Нет, но и демоны не станут причинять чрезмерный вред ангелам», перебив Марка, сказал я. «Все слышали?» Народ нестройно загудел, подтверждая услышанное. «Значит, вяжем жестко, но не до смерти?» По «Возможности, да, но если другого выхода не будет, тогда до смерти. Как чужих, так и своих. Своих, я подчеркиваю» ответил я. «Как мне кажется, наши противники такими вещами заморачиваться не будут», задумчиво проговорила Кира. «Возможно, ты и права. Мы посмотрим по ситуации. Зверствовать не надо, но и подставлять себя, и жалеть врага тоже не стоит. Ну что, все все поняли?» «Да, поняли. Что тут неясного? Ясно все. Одни проблемы ты, Дан, приносишь». «Эх, а так все хорошо начиналось. Да давайте уже начинать, хорош базарить». — откликнулась общественность. Все заняли позиции, которую указал Георгий. И сорок луча чистой энергии ударили в купол, открывая нам двери на свободу. Барьер вздрогнул и начал постепенно поддаваться. Вот первые лучи стали пробивать брешь, и, не замедляя, стали ее ширить. Окно в Междумирье постепенно увеличивалось, открывая нам унылый вид. Олеся и Вик уже начали строить портал. Делали они это чуть за границей острова так что у него надо было прыгать. Ангелы и демоны работали синхронно. Сейчас они держали края, чтобы барьер не сомкнулся. «Маршрут построен. Открываю портал. Кто может, поделитесь силой. Держать очень трудно. Время стабильной работы — 45 секунд, максимум минута. Все, пошли!» Открылся привычный синий круг портала, и ангелы с демонами парами стали пропадать в его сиянии. Мощные лучи, Георгия и Изабель, не давали схлопнуться окно а еще я видел что георгий подпитывает вику она наводила и держала портал А олеся только страховала и также качала в нее силу кира мы последние в очереди и еще вот их надо подхватить я указал на вику и олесю хорошо милый идем замыкающими эх будем глотать пыль ничего пыль не кровь Готово?» подходила наша очередь прыжка вперед и мы прыгнули не забыв при этом вику и олесю Полет начался. Синяя труба заставила немного помучиться. Видимо, портал был построен не слишком стабильный, и перенос проходил довольно трудно. Кира побледнела, а наши попутчицы просто посерели. И, кажется, готовились к закономерному действию в такой ситуации. Правда, я не слышал, чтобы кого-то стошнело прямо в переходе. Но вот полет закончился, и нас выбросило в темную прохладную летнюю ночь. Я сразу понял, что все уже началось. И более того, в самом разгаре. Недалеко от центра города светились два огромных круга, собираемой структуры стационарных порталов. Оба круга горели ярким фиолетовым огнем. Энергия в городе просто бурлила. Наверное, простым людям приходилось очень несладко, а больным и того хуже. Сколько еще будет сегодня смертей от сердечных приступов, инсультов, разрывов слабых органов, аварий вследствие потери внимания и помутнения рассудка. Какая же вы скотина, шеф! Даже сейчас вы продолжаете убивать простых, ни в чем не повинных людей. Правитель, блин, прогрессор. Мы стояли на небольшой площади перед одним из административных зданий. Сорок четыре ангела и демона. Сорок четыре против армии манекенов, которые там обязательно есть. А еще наши коллеги и начальство. Ох и тяжко нам придется. Я и, и остальные на некоторое время застыли, смотря на жуткие магические конструкции, висящие в черных небесах. Зрелище было пугающее. Там была скоплена такая мощь, что просто не лезла ни в какие ворота. И этот свет, отливавший смертью и болью. Тысячи жизней дали энергию этим монстрам от магии, творением больной психики шефа и этого Максимилиана. Но вот какие ими мотивы двигают. Хотя чего гадать, та же власть и та же свобода, которой можно добиться на земле. Из ступора меня вывели тихие всклипы. Это была Вика. Она закрыла лицо ладонями и тихо плакала. Для нее мир рухнул. Злобный и темный Дан, предатель и сволочь оказался прав. И теперь сволочь и предатель тот, кому она безгранично доверяла. Так же, как и мне. Только я смог абстрагироваться от чувств. А после принять все как данность. Хоть и с трудом. А она не знаю, сможет ли она теперь драться. А ведь нам важен каждый. «Даня, прости меня, пожалуйста, прости, я полная дура». Вика, давай разберемся с нашими обидами и прощениями потом. Сейчас надо заняться другим. Мне не хотелось прощать ее сразу, пусть подумает о своем поведении. Да, в душе я ее простил, так как понимаю, чем ее слова были спровоцированы. Она цеплялась за привычное и не хотела верить. Уж слишком невероятные вещи я говорил, но все равно это уже второй раз. Такие тенденции надо жестко пресекать да я понимаю олеся была права тебе мои извинения не нужны но знай мне все равно очень стыдно за то что тебя обвинила в предательстве за то что уже второй раз незаслуженно тебя оскорбляю вика мы с тобой потом непременно обсудим твое поведение ты от этого никуда не денешься поверь но сейчас сейчас нам надо спасать мир так что давай поиграем в чипы и дейла да и запомните все убийца ольги то есть тот на кого я укажу только мой Он не выживет по-любому». «Ну что, смертнички, от винта?» «Это уже Марк». «А как жить-то хочется?» «Это Гоша». «Нет, вы как хотите, а мне на концерт Кипелова попасть надо. Так что всех уведомляю. Надо сделать так, чтобы он состоялся». «А, ну раз Кипелов, Гош, но ну, мы из кожи вылезем, рога поломаем, но ради Кипелова победим», — Сихиничал неугомонный демон. «А вот зря ты так, Марк. Сам же его любишь». «Да и потом он там какую-то грандиозную программу задумал. С очень известным, правда, я его не знаю, симфоническим оркестром, даже орган будет». «Да ну, а ты билеты уже купил?» «Купил, рокер белокрылый. Я тебя, спекулянта, знаю. После вас, ангелов, билетов не достать». «Тебе найду», — усмехнулся ангел. «Но тогда я поддерживаю концерту быть». «Все обсудили любители рока. Тогда на взлет», — скомандовал я. За спинами собравшихся в последние решительные, расправились крылья, черные и белые. Смешанный боевой отряд взмыл в воздух, приближаясь к цели. По мере приближения к месту предполагаемого боя столкновения становилось все некомфортнее. Энергетическая плотность росла, что совершенно не радовало. В таких условиях бой вести будет труднее. А вот шеф наверняка озаботился о защите своих подчиненных и союзников а еще я все четче ощущал убийцу ольги и чем ярче становилось ощущение тем больше во мне поднималась ярость которую было довольно сложно контролировать приблизившись на достаточное расстояние мы увидели те самые магические конструкции в виде ярко сияющих кислотным фиолетовым цветом кругов в кругах просматривался сложный геометрический узор состоящий из переплетения кругов квадратов треугольников Все это складывалось в восьмиконечные звезды, разгорающиеся в границах кругов. Зрелище было довольно зловещее, однако не лишенное мрачной красоты. Ниже магических конструкций, по их периметру, зависли в шахматном порядке ангелы и демоны. Они, видимо, контролировали и накачивали энергии круги. А вот на Земле, примерно посередине воображаемой прямой, связывающей будущие порталы, стояла небольшая группа в которой присутствовали Павел Петрович и Максимилиан. Их охраняли несколько манекенов и ангелов с демонами. Значит, процесс построения порталами контролируют замы. А шеф и Максимилиан осуществляют общее управление. Наверное, контроль манекенов на них. Они осуществляют оборону объектов. Значит, все-таки ожидают нападения. Интересно, они перехватили мое сообщение или нет? Если перехватили, нам придется очень непросто. Я уже вижу около сотни тварей, созданных больными уродами, да еще примерно 80 этих самых уродов, но они держат круг и пока нам не опасны. А вот еще противник, допылающий да меч архангела мне в печень, еще как минимум 50 отставников и столько же демонов. Да чтоб вас всех! Против нас уже в семь раз больше противников, а сколько еще у них манекенов? А если шеф совсем спятил и выставит против нас кукол, Да, часть из них он уничтожил вместе с созданием секты, но сколько у него еще? Мы, конечно, все оперативники и многое можем. Восьмидесяти тем, что держат круги навешаем, не напрягаясь, а вот остальные две сотни уже проблема и немалая. Всем приготовиться, надо прервать ритуал. Половина бьет по одним контролирующим первого круга, вторая по держащим второй круг. Распределяем цели. Марк, давай распределяй вниз со мной. Берем десять бойцов, остальные наверху не дают закончить ритуал. Нам надо продержаться как можно дольше. Верхнее и нижнее начальство не сможет проигнорировать эти события и попытаются их предотвратить. Нам надо лишь их дождаться. Всего навсего, усмехнулся демон. Ты видел, сколько там этих тварей неживых? Они нас могут на запчасти разобрать. Не думаю, что они слабые и немощные. Думать не вредно. Действовать надо. Да и кажется мне, хоть они и сильны. А до нас им все же далеко. Сложно докрутить голема до уровня ангела, да и демона. В прошлый раз тварь вырубила меня лишь благодаря неожиданности. А с теми, с кем я сражался в секте, пали бесславной смертью, их было трое. Но наша цель — их командиры. То есть наши начальники. Нужно вступить с ними в бой, победить и заставить отключить манекенов. Да, самоуверенности тебе не занимать. Слышь, демон, что ты ноешь, как девочка? «Ты что, кроме как пошло шутить и ходить по сукупшам, больше ничего не можешь? Или ты, прости, испугался?» «Дан, ты за базаром следи. Я не трус, но я боюсь», — закончил он фразой из известной комедии. «Я ж не такой отморозок, как ты. Я, конечно, буду драться, но перспективы вижу слабые. Максимилиан же мне достанется, можешь не сомневаться. И так ясно. А он демон очень сильный». «А ты думаешь, мой шеф слабый? Да мне бы хоть минут десять продержаться. Надо тянуть время». Своими силами мы не выиграем, даже если прибудет Георгий и Изабель. Сильно это не поможет. А теперь хватит болтать. Нам все равно ничего другого не остается. Я посмотрел на приблизившиеся круги порталов. Пора применить дальнюю атаку. Цели распределены? Еще пару секунд, откликнулся демон. Пошевеливаемся, нас уже заметили. Все готово! Цели распределены. И в этот момент часть манекенов, которые были на земле, расправили за спиной фиолетовые крылья и рванули к нам на довольно приличной скорости. «Не дайте им помешать! Огонь!» Сорок четыре луча устремились к своим целям. Раздались хлопки взрывов в местах попаданий. На противниках были навешаны щиты, однако часть зарядов их пробила. Процесс создания портала остановился, круги пару раз мигнули. «Кто может, стреляйте по целям! Не попадите в структуру!» «Остальные гасите манекенов! Старайтесь отрубить им головы! У них очень сильная регенерация! Мои вниз! Кира, держись за мной, прикрывай!» — отдал я команду, устремляясь к своей цели. Я разогнался, стремясь как можно быстрее достичь земли. Надо как можно скорее обезвредить шефа, иначе можно звонить в фирму по организации похорон. Над головой слышались хлопки. Это снова стреляли по создающим портал. Сверкали белые вспышки. К ним стали примешиваться фиолетовые. Значит, солдаты заговорщиков вступили в бой. Я приземлился недалеко от группы врагов. все -таки добрался», — смотря на меня, произнёс шеф. «Я так надеялся на то, что ты не выберешься из барьера». «А я тебе говорил, Павел, надо было уничтожать его сразу. Ты же все играл в жалость», — укорил его Максимилиан. И посмотрел на Марка. «И ты здесь, Маркус, на стороне ангелов». «На стороне разума. Вы хотите уничтожить три мира». «Так где же мне еще быть, как не с ними?» Э, демон, ты не прав. Мы хотим изменить его, сделать лучше и пригоднее для жизни», наставительно сказал шеф. «При этом погубив столько людских жизней...» Марк скривился. «Я не ангел, и проблемы людей меня не слишком интересуют. Но даже мне жутко видеть такие жертвы». «Да, современное поколение демонов слишком мягкотело», покачал головой Максимилиан. «А кто нас такими сделал, не вы ли?» Ты прав, Марк. Это мы сделали. Мы хотели жить самостоятельно, жизнью тихой и спокойной. Нам надоело бесконечное противостояние. В нем нет смысла. Люди сами творят свое добро и свое зло. Они справляются и без нас. Но старшие роды не давали нам свободы, и мы решили взять ее сами. Я смотрел на Павла Петровича, и моя ярость разгоралась подобно лесному пожару. Передо мной уже стоял не мой начальник, учитель и советчик. Добрые и ироничные, с веселым прищуром и немного ехидной улыбкой. Сейчас передо мной находился враг убийца моей подруги. Роднее которой нет никого, кроме Киры, подруги, со смертью которой вырвали огромный кусок моей души. Он не был тем, кого я знал раньше. Сейчас он был собран, серьезен, а в глазах плескалась холодная решимость, словно бы у Камикадзе. Это вы ее убили, хрипло произнес я. Я? И мне с этим жить. Я воспитал слишком хороших подчиненных. И, видит Всевышний, я до последнего старался избежать жертв среди ангелов и демонов. Правда, погиб лишь ангел. Я растроган до глубины души. Я вижу на ваших руках нити, связывающие нас с солей, я смою их вашей кровью. Я воздам вам за все, что вы сотворили. Но за Ольгу спрошу отдельно: Ее смерть не стала напрасной, так она еще и будет отомщена значит она передала информацию обхитрила таки старика молодец она вполне бы могла занять мое место если бы не была такой мягкосердечной и имела боевой опыт как жаль что ее пришлось устранить но ты прав ее смерть не станет напрасной она даст жизнь новому миру миру где все будет по иному где человечество наконец войдет в истинный свет а вы займете место пастыря а что в этом плохого даня Человечеством всегда управляли, пусть не мы и не демоны, им управляли сами люди. А если мы станем пасторями, что изменится для масс? Это не их выбор, и к тому же вы пролили слишком много крови к своему раю, и еще прольете. Да по сравнению с революцией я так немного поиграл. Революцию люди выбрали сами. Кто бы что ни говорил, никто не заставлял людей идти за большевиками, они выбрали это сами. И те, кто говорит, что революцию совершили поганые красные, забывают, что среди них могли быть его собственные деды и другая родня. Там выбор сделал народ, это была революция. Вы же не более чем палач, власти захотелось. Править неразумными людишками, к свету их вести. Я думал, ты-то уж меня должен понять, когда все узнаешь. Понять, что вы обрекаете человечество на гибель, это же война, война против захватчиков. «Война за ад, за рай, за нашу магию и силу. Я не уверен, что мы можем победить». «Не было бы никакой войны. Мы все просчитали. А в тех случаях, в которых она была возможна, мы не допустили бы ее, время позволяло. Люди обрели, если не рай, то много лучшую жизнь. А жертвы, они неизбежны. Сколько каждый день погибает людей? Умирает, отправляется в ничто, и все без смысла». Люди, которые погибли ради осуществления нашей цели, умерли не зря. Это была великая цель. Смерть неизбежна. Я лишь приблизил ее и сделал не бесполезной. От такой логики с трудом притушенная ярость начала разгораться вновь. В глазах начала мутиться и краснеть. Ты же мразь их мучил. Я же видел дела. Там гестапо может уроки по мастерству брать. Ярость обволакивала меня, раскаляя тело и тумани разум. Боль необходимый атрибут, увы, но без него было никак. Ты монстр. Мало того, что ты убил кучу людей, ты еще и убил одного из своих. Даня, а ты от меня не сильно отличаешься. Ты же не за людей переживаешь, а за Олю. Я не хотел ее убивать, но она была опасна, и, как оказалось, не зря. Да, я скорблю по Оле куда больше, чем по остальным убитым. Вы правы, но это не отменяет вашего преступления. «Это необходимость. Мне надо было убить и ее, и тебя, и твою подружку еще раньше». «Я пожалел. Ангелы тоже гибли. И ничего, одним больше, одним меньше. К тому же она была слишком мягкосердечная. Такие ангелы... Абуза!» «Заткнись! Ты не смеешь так говорить!» У меня от злости стало все плыть. Как он смеет говорить о ней так? Она же считала его чуть ли не отцом. У нас шефа все любили». Но она, как я думал, была ему особенно дорога. Оказывается, нет. Смею, смею. Она была наивной дурой, которая к тому же умудрилась влюбиться в человека. И скорбеть об этом кучу времени, которые можно было потратить с пользой. Она, увы, балласт. Ты труп. Я убью тебя, тварь. А дальше только красная стена, сквозь которую пробивались неясные образы. Происходящее дальше выпало из моей памяти. Ярость оказалась настолько сильной, что меня вымело из реальности поганым веником. Так что рассказываю со слов Киры и показаний других ангелов. После выказанного намерения отправить шефа в небытие, я рванул вперед. Кира этого не заметила. Ангелы заметили едва. Скорость была такая, что особо неустойчивых сбила с ног. На полном ходу я врубился в шефа. Тот едва успел парировать прямой в челюсть, Не теряя времени, я снова ударил, но уже другой рукой. Шеф уворачивается и бьет в ответ. Я блокирую, добавляя вращение крыльями, которые сами собой раскрылись при начале схватки. Провожу мощный круговой удар ногой. Шеф пригибается, и удар не достигает цели. Но я лишь ускоряю вращение и на новом витке бью. Удар ужасающей силы пробивает жесткий блок шефа и его отбрасывает в сторону. Рядом самозабвенно дерутся два демона Максимилиан и Маркус. Сзади схлестнулась армия и наши оперативники. Шеф поднимается, и, будто ничего не случилось, кидается ко мне. Уже я блокирую удары. Очевидцы видели, как на крыльях начали вспыхивать языки красного пламени. Видимо, в тот момент я и начал ощущать самую настоящую жажду мести и убийства. Скорость росла, и пламя начинало уже вспыхивать отдельными языками. Оно стало разгораться. Многое, да почти все, мне рассказали Георгия и Изабель. Они наблюдали до поры до времени, оценивали наши возможности и очень пристально смотрели за нашими поединками. В какой-то момент я начал теснить шефа. Мои атаки становились все быстрее и яростней. Удары крыльев меняли вектора и плоскости. У шефа в руках появился красивый одноручный меч, а потом и второй. Его лицо выражало тревогу и озабоченность, но потом он, видимо, решил драться на смерть, точнее убить меня, и я просел. Мои удары перестали доставлять ему сколь-нибудь сильные проблемы, и хоть я в хаотичном порядке чередовал крылья, руки и ноги, все уходило в жесткие и мягкие блоки. К тому же он меня ощутимо достал пару раз, и с моей груди капала кровь. Однако в тот момент мне было все равно. Я плавал в красном тумане и все больше и больше проваливался в него. Становился им. Злость за убитую подругу сводила с ума. Она требовала разорвать убийцу голыми руками. Она твердила, что не оставит меня в покое, пока я не совершу месть. Я медленно терял себя. Капля за каплей из меня уходило осознание себя как личности. Мне хотелось рычать и рвать зубами ненавистного врага, которого я не мог достать. Крылья горели все сильнее и яростней. Они больше не были белые. Они были кровавыми, опутанными языками жаркого пламени гнева. «Вот же гадость! Только ангела гнева мне не хватало!» Знал бы, что так получится, валил бы его сразу. А теперь придется очень постараться, иначе он меня и всех, кто ему попадется на фарш перемелет. Отбиваясь, проговорил порядком уставший шеф. К тому моменту, когда я вновь стал теснить шефа, крылья полыхали красным необузданным пламенем. Оно начинало реветь, а я уже почти не помнил себя. Шеф тоже выкладывался по полной. Удары наших крыльев рождали громоподобные звуки и снопы искр, куски пламени разлетались в стороны. Косой блок крыла шефа, искры и куски пламени. Удар крылом плашмя, громовой грохот, секущий удар клинком, который хищно блестел в моей руке. Верный фальшион сам пришел к своему хозяину. Пинок ногой. Шеф отлетает назад и сразу же срывается ко мне, сближая дистанцию. Я наращиваю скорость, и пара порезов красным обозначает себя на боку моего противника. Меня несет по волнам Красного моря. Это уже не туман. Оно кипит как раскаленное масло на огне моей ярости. Нет, это кипит сама ярость. Она захлестывает меня. Меня? А кто я? Я. Я ангел. Я ангел по имени Даниил. Вспомнить удается с трудом. Но я уже не хранитель, я мститель. Я ангел мщения и возмездия. Я ангел гнева, оружие Бога, его слепой инструмент. Нет, я. я не хочу. У меня же есть Кира. «Она меня любит, ты и я ее вроде тоже. Проклятая ярость не дает разобраться и понять, как мне быть». «Дорогой, не пора ли вмешаться? Твой собрат почти превратился в машину для убийств. А сборную света и тьмы скоро начнут теснить. Да и Марк вон уже выдыхается. Хотя Макс он потрепал изрядно», — беспокоенно сказала Изабель. «Еще не время, но уже скоро. Я все же надеюсь, что Даниил справится без посторонней помощи». «Хотя ангелов гнева не появлялось уже очень давно, и ему приходится очень и сладко», ответил ей вполне себе спокойный Георгий. «Наверное, он таким был всегда, а может, просто знал то, чего не знают другие. Крылья по очереди бьют, рисуя пламенем косой крест. Скорость моих ударов возросла просто до неприличия. Шеф ушел в глухую оборону. В тот момент я, как сказали, начал рычать подобно дикому зверю» но стать им мне все же не довелось. Ослепительный яркий столб света ударил с неба. В нем просматривалась красивая женская фигура. Столб неожиданно погас, и на том месте, где он был секунду назад, стояла девушка-ангел. Ростом чуть выше среднего, с пышными льняными волосами, красивым лицом, с зелеными глазами, пухлыми светло-алыми губами, изящной фигурой, большой грудью и длинными ногами. Она осмотрелась, увидела дерущегося меня — Потом ее взгляд отыскал Киру. Та уже собиралась улетать на помощь ангелам и демонам, штурмующим круги. Им приходилось несладко. Воздушная битва была яростной и красочной. Разрыву заклинаний то и дело освещали пространство вокруг себя, словно бы кто-то решил устроить фейерверк. Круги порталов горели по-прежнему ярко. Энергии в них было много, но формироваться дальше перестали, хотя и развеиваться не спешили, их держали усердно. Девушка направилась к Демонессе. Та ее не видела. Ангел не касалась земли, ее крылья были распахнуты и сияли ярким белым светом. Она быстро приблизилась к рыжей девушке. Кира, ты что не видишь, что происходит с Даном? Укоризненно спросила белокрылая. Кира обернулась и, как говорила мне потом, только огромным усилием воли заставила себя сохранить спокойствие. Ей одновременно хотелось заорать и отвалить челюсть. Еще бы, ведь на нее смотрела Ольга которая по всем законам должна была пребывать в другом месте и состоянии. Правда, она все же выдала перл. «Сгинь, нечистая! Сгинь!» На что в ответ получила вполне женская. «Дура, что ли?» «Оля, это ты?» спросила ошарашенная Кира. «Я. И да, я живая. И нет, пока объяснить не могу, нет времени». «А?», -а, -а. «Все потом, подруга, все потом. Так ты мне ответишь или нет? Ты видишь, что происходит с Даном?» Она указала рукой в мою сторону. В этот момент я уже почти пробил оборону шефа, но тот задействовал какие-то скрытые резервы, и мои попытки убить его продолжились. «Вижу. Это, как мне кажется, очень странно. Другие ангелы так не выглядят, и с крыльями у них все в порядке. А у Дана они кровавые и горят. Я не понимаю, что это значит, но, видимо, ничего хорошего». «Ты права. Он превращается в ангела гнева и мщения. Это очень погано. Для него в первую очередь, но и для нас с тобой». Он, превратившись, потеряет себя. Останется только оболочка. А личность уйдет. и дай бог, чтобы она не стерлась. Он станет оружием Господа. Его заберут с земли. А дальше? Я даже не знаю, куда направляют таких ангелов. Пару раз они были на земле, но остальное время даже не знаю. Он потеряет себя. Я потеряю брата, а ты любимого. Так что нам надо его остановить. А как? Он, я так понимаю, в приступе безумия. И, кстати, из-за тебя. Дорогая из за тебя он бы шефу уже в груду мяса превратил все что его пока держит, — это ваша любовь а как остановить тут все просто сначала от него надо убрать раздражитель а потом мы попытаемся его дозваться это может быть опасно ничего я думаю мы с тобой должны справиться нам есть кого терять уверенно сказала кира но «Ну, вот теперь пора сказал георгий сбрасывая невидимость но наконец то я уже думал и мы никогда не вмешаемся что то засиделось я дома «Устал и Пора и кулаками помахать. А то вон Марк уже сдавать начинает. Совсем». «Ох, давно я этому позеру хотела его холёное личико попортить. Женщины, что с нас взять? Иногда мы такие стервы», — поддержала его Изабель. Белая комета сорвалась с крыши близко стоящего здания. За ней в догонку рванулась черная тень. Белый метеор сшиб Павла Петровича, унося его от неминуемой гибели». А тень, наоборот, сбила молодого демона с траектории атаки Максимилиана, блокируя удар и отводя его в сторону. Я же застыл, когда понял, что передо мной нет врага. Я не видел, куда он делся. Я лишь успел заметить белую вспышку, и шеф пропал. Океан негодующе взревел, и меня почти поглотила красная бездна. «Сейчас!» — крикнула Ольга, устремившись к моему застывшему телу. «Кира, за мной!» Ангел и Демонесса, которых я не видел из-за красного моря ярости, стояли передо мной. Ангел закрывался сияющим белым щитом. А вот демонеса защиты пренебрегла. Они стояли, перекрывая мне путь вперед. «Даниил, стой! Ты должен успокоиться и взять себя в руки!» Этой фразы я не услышал. Я разобрал лишь знакомые учительские интонации. Будучи занятым тем, чтобы не атаковать незнакомые белые и темные пятна, которые мне ничего плохого не сделали, я не обратил на замечание внимания. Это было странно. От пятен прямо впереди тянуло таким родным и теплым, а от темного даже зовущим, пробуждающим желание и страсть, и еще любовь. Да как же я это не заметил? Темное пятно это Кира, моя Кира. Да я же ее чуть не забыл. Кто-то убрал с моего пути шефа. Нет, не поддаваться при его упоминании ярости. Теперь я понял, во что превращаюсь. Мне это совсем не нужно. Теперь с ним дерется другой противник, а мне надо успокоиться и вернуть контроль над собой, раз и навсегда. Я не хочу быть мясорубкой с крылышками, и не хотят другие. Ну, Кира, понятно. А вот кто, второе пятно? «Даниил, ты меня слышишь? Немедленно приди в себя!» Очень строго и очень требовательно сказала Ольга. «Нет, этого не может быть». Я не могу услышать этот голос. Я просто не могу его слышать. «Мой милый ангел, пожалуйста, вернись ко мне. Я не смогу без тебя. Да и твоя названная сестра Ольга тоже не сможет». Голос Киры будто разорвал туман. И он стал медленно редеть, но еще не слишком. «Нет, что она сказала? Названная сестра Ольга? Я не ослышался? Господи, дай силы понять и узреть. Она же не могла». «Так, вот, молодец». Приговаривала Ольга, давай понемногу успокаивайся. И отталкивай ярость от себя подальше. Это не твой путь. Вот так. Да, отринь гнев. Даня, ты нам нужен. Без тебя будет очень плохо двум женщинам. Ты не должен это допустить. Это был ее голос. Этого не могло быть. Просто потому, что невозможно, и все тут. Но я слышал голос Ольги. Она говорила со мной: Ярость отступала под напором моей воли и удивления а еще, конечно, надежды. Только бы мне это не послышалось, только бы это не было видением или галлюцинацией. Красный туман еще закрывал обзор, но уже не так сильно. Я мог различать очертания мира, еще смутные и неровные, но уже немного понятные. Напротив меня стояло две девушки, и я очень хотел, чтобы второй оказалась Ольга. Я не верил в такое, но надеялся. «Оля, это ты?» Хриплым, сорванным отрыка голосом спросил я: Это действительно ты? Мне это не чудится? Даня, это правда, я. Я жива, меня вернули на землю, и я тебе не привиделась. Она обняла меня и поцеловала в щеку, посмотрела на Димонесу. Да не ревнуй ты, глупая, Даня, ведь мой брат, хоть и не по крови. В этот момент меня будто вышвырнуло из Красного моря, впрочем, уже ставшего Алом. Теплые объятия моей сестры и ее поцелуй. Породили в моей душе шоковый удар, словно бы меня неожиданно ударили по голове сковородкой или долбанули дефибриллятором на всю мощность. Я будто пробка вылетел в реальный мир, где вовсю кипел бой, бой за существование этого самого мира. Реальность резанула по чувствам, и я пошатнулся. Но меня заботливо поддержали с двух сторон. «Ну вот, а то берсеркером он, понимаешь, хотел стать. Даниил, ты вел себя недопустимо». Если бы я не пришла, как бы Кира с тобой справилась? Ты бы ее точно поколотил. И заметьте, еще не женился, а уже бы поколотил. Это, как я сказала, недопустимо. Я не хотела бы тебе такой судьбы. Эй, ты меня вообще слушаешь, негодник?» Она посмотрела на меня. «Даня, ты чего? Не надо!» Удивление и растерянность в ее голосе было столько, что хоть половничком зачерпывай. И неудивительно. Я плакал. «Да, вы сейчас скажете, что не ко времени и не к месту. «Да и вообще, что за нафиг, что за сентиментальщина? Такой суровый и циничный ангел и плачет. А я скажу, идите лесом. Вас бы на мое место». Я не знал, как правильно реагировать. Может, надо было кивнуть головой и сказать «брутальное и скупое». Может, надо было прыгать и смеяться. А может, и ещё что. Но я стоял и плакал. Слезы катились, не спрашивая разрешения, и мне было плевать. «Живая!» Я порывисто и крепко обнял воскресшую уже сестру. «Живая! Неважно как, но живая! Райское облако мне в задницу! Ольга, ты живая!» «Ох, Даня, ты это! Давай, а? Ну прекращай плакать!» Очень смущенно проговорила она. «Не могу! Они сами не могу!» «Ну-ну, живая!» А о своей девушке даже и не вспомнил гад. Эхидно укорила меня Кира. «Прости, дорогая, но я...» Да ладно, прощаю. Но все равно обо мне все же мог и спросить. Ой, не начинай, а, злобная демонесса. Еще замуж не вышла, а уже пилишь. Так, Даня, ты в себя пришел? Я осмотрелся по сторонам. Вокруг кипела битва. И надо сказать, мне стало гордо за наш боевой отряд. Добрую половину ангелы и демона раскидали, как котят. Тут, наверное, пошла на пользу, как ни странно, сплоченность демонов и ангелов. Странно, но все дрались, сообщая и даже с азартом перекрикиваясь и отпуская шутки. все же отставные ангелы и демоны, большая часть которых подготовкой не блистала, не противники. Да, их много, но наши смогли организоваться в единый отряд и дать жесткий отпор. Манекенам тоже досталось. Процентов тридцать было уничтожено. С ними никто не церемонился, что в первом случае доставляло неприятности. Георгий и Изабель тоже не сидели сложа руки. Они спринтовали с нашим начальством. Начальство проигрывало. «Да, пришел Знаете, что меня беспокоит?» «Знаю. Тебя, мой милый ангел, беспокоит. Почему так мало манекенов призвал шеф?» — ответила на мой вопрос Кира. «Наверное, он и его помощники не могут контролировать слишком много», — предположила Оля. «Да, но они же вроде как роботы. Отдал приказ, и все усомнился я. «Даня, они големы. За ними тоже нужен контроль. Хотя да». «Можно его перевести на компьютер», — дополнила Кира. «А кто за ним сидеть будет? У него вон и так все силы на создание портала ушли. Еще и отставников привлек. Да и нет у него таких мощных компьютеров. Я бы знала. Можно попытаться использовать Весту, но... Она не вытянет такой нагрузки. Там, по моим сведениям, тысячи манекенов. Но думаю, сколько-то он еще призвать сможет. Так что расслабляться не стоит. Тогда вперед, милые дамы. Нам нужно помочь нашим. «Марк!» Ты там долго сочковать будешь? Давай, драка еще не закончилась. Составь пару Ольги». «О, матка Босха, она живая!» Увидев нас, произнес ошарашенный демон. «Зомби-ангел! Святые мощи первого грешника! Ангел-зомби, она живая! Забери меня, преисподняя!» Голосил этот идиот, картинно заламывая руки. «Эй, вы, египетская сила, вы нам, может, немного поможете?» Сверху заорал Гоша посмотрел вниз и тоже выдал а, -а, -а, -а кдила мне вгрызла она живая какого бабуина тут происходит даня с тобой рядом стоит ольга марк прав она зомби Изыди, дочь тьмы именем просветленного валерия кипелова поддержал демона еще один хохмач вот я до вас после всего доберусь я вам такую устрою да детка устрой мне такое я уже весь горю выдал демон пролетев мимо ольги и шлепнув ее пониже спины «Ну, демон, такое я тебе точно гарантирую», — как-то неискренне произнесла девушка, а потом покраснела. «О как! Оле понравился Марк? Надо же! Что с ней случилось там?» Мы взметнулись вверх, по пути сбивая манекенов, не ожидавших ударов спины. Мы смогли убить почти десяток, ускорившись, напав из-под тяжка. Неблагородно, зато очень эффективно. Мы влились в общий строй, где стали сражаться сообща. Маркус сразу же прекратил беспорядочное метание строя, начав раздавать приказы, и врагам сразу же стало кисло и горько одновременно. Неорганизованная толпа врагов не могла преодолеть сопротивление нашей группы. Приказы были четкие и своевременные. Марк словно бы дирижировал нами. Врагов мы снимали еще до подхода к нам. Все было хорошо до определенного момента. К нам неожиданно присоединились Георгий и Изабель. Лица их были озабоченные. Они, видимо, уже закончили со своими противниками. Но раз манекена не отключались и порталы не погасли, у нас проблемы. Все очень скверно, Даниил», — произнес Георгий. «Просто Дан. Хорошо, Дан. Но у нас большие проблемы. Чудовище мы вроде как обезглавили, но, как выяснилось, голова ему и не нужна». «Вы убили Павла Петровича и Максимилиана?» — спросил я. Теперь упоминание шефа не вызывало никаких чувств. Я побывал за гранью рассудка. Я не хочу туда». «Нет, что ты. Бель предлагала помучить». Он посмотрел на сражающуюся демона с мягкой улыбкой. «Это знаешь, я бы даже согласился. Но времени у нас на это нет. Мы их просто вырубили и наложили сильные сдерживающие заклинания. Вот только эти два урода призвали себе помощь, около 500 манекенов. Они сделали это, когда поняли, что проигрывают. Потом мы отправили их в сон, но подкрепление вызвано». А круги будущих порталов еще активны. Их держат, и как только нас сомнут, порталы откроют». «Это прям нехорошо. Жить хочется. А при таком раскладе гарантий на это, я так понимаю, нет. А мы с моим милым ангелом детей собирались завести в будущем. Это что же, я умру и ничего после себя не оставлю?» — прокомментировала ситуацию Кира. Ангел несколько удивленно на нее глянул, а потом улыбнулся. «Ну, я, знаешь ли, тоже умирать не спешу. Ты вот о детях заговорила». Я как-то заинтересовался этой темой. Мы с Белли о таком и не думали. Так что будем драться и не умирать. Да, я умирать тоже не хочу. Второй раз не тянет. И вряд ли меня опять вернут сюда», — поддержала Ольга, которая была рядом. «Дети, — говоришь. А знаешь, милый, это и правда очень и очень хорошая идея. А как занимателен процесс?» Вставила свою реплику Изабель, которая тоже каким-то образом оказалась рядом с нами. А бы пекло!» Почему все силы сконцентрировались в одном месте? Заорал Маркус, который руководил нашей группой. Во время нашей беседы мы не переставали сражаться. Наш бой чем-то напоминал битву в компьютерных играх. Все было почти как в РПГ. Заклинания контроля, щиты, атаки. Все это мы применяли под четким руководством демона, который, видимо так же, как и наш уже бывший начальник, любил поиграть в эти самые игры. Ну или он просто хороший тактик? Очень хороший. «Да, круги мы не разрушили, но вот по голове противника мы неуклонно сокращали. Сами при этом не несли никаких потерь. Но это все до поры до времени. Вот скоро к врагам прибудет подкрепление, и тогда нам придется худо». «Да чтоб вас всех разорвало! Распределите силы!» — надрывался Марк. «Изабель, помогайте с контролем!» «Кира, щиты, помогай их держать, иначе нас сомнут!» «Дан, Георгий!» «На вас атака! Надо сдержать их натиск!» Они стали атаковать намного яростней. Наверное, чувствуют подкрепление. О, а вот и оно. Я посмотрел в сторону. К нам приближалась большая группа манекенов, сияющих фиолетовыми крыльями. Однако их было не пятьсот. Тут не все. Всем смотреть по сторонам, вниз и вверх. Они разделились. И правда, вторая группа тварей летела с противоположной стороны. Снизу и сверху ума зайти, видимо, не хватило. Ох, как нам сейчас будет плохо. И никакой Кашпировский не поможет со своим «Встань и иди». «Всем внимание! Щиты на максимум! Выдаем все, что только можем! Я понимаю, вы все уже устали, но надо держаться сколько возможно! Прекратить атаковать и контролить! Все силы в щиты! Атаковать тут бесполезно! Держимся, матка босха, держимся!» Но держаться не пришлось. Видимо, мои сообщения все же дошли до адресата. Или те, кто следит за ситуацией на земле, наконец решили вмешаться. В самый последний момент на белом боевом коне и шашкой на голо спасти земных ангелов и демонов. С небес сначала грянул мощный роковый мотив, я сразу же узнал композицию «Shadow before the beautiful» от «Ночных ведьм». И еще я знал, чье это позерство Музыка набрала темп и мощь, пробуждая в сердце силу и жажду боя. Мощь и эпичность музыки призывала к свершениям. А с небес падали белые метеоры. Один из них крутил лихую спираль. В манекенов полетели заклинания истинного света. Небеса сияли причудливым дождем. А с земли, будто подхватывая музыку, рвались клубы огня и черного дыма. Демоны тоже пришли на помощь. Вокруг кругов стали возникать белые дыры, которые втягивали их энергию, которая фиолетовыми потоками растворялась в белом. Очень эпическая картина. Гремела музыка, гитары, барабаны, духовые... Вокал солистки и хор. Все это набрало мощи и звало в битву, в битву за мир. И я не удержался. Верный полуторник материализовался в руке сам собой. «В атаку! За землю!» — закричал я и ринулся на врага. На им задницы!» — поддержала Кира, устремившись за мной. Она выровнялась со мной, и наши крылья коснулись друг друга. Мы синхронно вытянули их острые концы вперед и стали почти касаться телами. Скорость и ритм музыки, боевая светлая ярость и чувство любимой женщины и напарника слились в одно благоговейное чувство. Мы пробили строй приближающихся врагов насквозь, а дальше закрутилась смертельная карусель. Спирали и вращения, петли и пике, парные атаки с Кирой, свист воздуха и стали, сияние крыльев и заклятий. Ангелы и демоны, прибывшие помочь, включились в драку. Музыка вторила, звала за собой в боевой танец. Во всех плоскостях, во всех направлениях, во всех стилях. Тела твари, словно сгорающие листья, падали на землю. Ангелы с сияющим оружием собирали богатый урожай голов. Демоны от них не отставали. Наша смешанная группа так и не распалась. Они все держались поблизости друг от друга. Победа была за нами. В том не осталось никаких сомнений. И вот все закончилось. Заговор был раскрыт. Враг повержен совместными усилиями ангелов и демонов. Но последствия ещё предстоит осмыслить. Круги погасли, салюты боевых заклинаний стихли. Все было закончено. И все находилось в стадии начала. Я стоял и смотрел на поле боя. Рядом со мной стояли Кира, Ольга и Маркус. Вид у них был усталый. Да и я чувствовал дикое желание придавить подушку часов эдак на двенадцать. В голове было пусто, в душе тоже. Все молчали. И тут у всех разом зазвонили телефоны. Я вытащил свой из кармана. На него пришло текстовое сообщение. Я раскрыл письмо и ахнул. По мере прочтения мои глаза все сильнее и сильнее лезли из черепа. «Внимание, внимание, внимание! По совместному решению администрации Рая и Преисподней, Земля вследствие заговора группы Ангелов и Демонов полностью блокируется на 10 лет. Порталы в Преисподнюю и Рай не будут работать. Заговорщиков доставят в родные миры». Желающие остаться на Земле могут воспользоваться такой возможностью. Блокировка произойдет через сутки. После перемещения между мирами будет закрыто. Отныне и на ближайшие 10 лет дела Земли — это дела Земли.